Глава двенадцатая — Что тут у нас, доктор-узист, уставил с монитор? — Многоплодная беременность? — Да, двойня. С готовностью отозвалась я. Стефана просилась со мной и молча присела рядом на стуле. — Да нет, дорогая, — наморщила лоб доктор. — У тебя тут не двойня. — Как не двойня? Это же привстала. А кто? Он там один? Чуть не расплакалась. Как же так... Я ведь их себе даже представляла, два их. Но докторша уже разворачивала монитор. Ну вот же. Три сердцебиения. Видите? Вижу. Крошечные точки, которые сокращаются и пульсируют. Ну три. Почему три? Спросила Стефа пересухшими губами. Откуда взялся третий? А да он там и был. Одна яйцеклетка разделилась на два эмбриона — Но на ранних сроках однояйцевых близнецов мы не видим, они прячутся в одном плодном яйце. У вас будет один малыш похож сам на себя, а двое как две капельки друг на дружку. «Трое!» — прошептала я и тоже облизнула губы. «Трое!» Рядом раздался стон, и я обернулась, став одержалась за сердце и смотрела на монитор круглыми глазами. Докторша побежала за успокоительным, а я перевела глаза на монитор — Теперь и я их всех троих видела. Три толкающиеся и переливающиеся капельки. Мои родные. Ты никогда не узнаешь, что у тебя теперь не двое, а трое детей, Артур. Никогда. Домой вернулись в полном молчании. По дороге тоже молчали. Каждый боялся начать разговор первым. Но как только ступили на порог, я развернулась. «Стефочка, Настюш, говори! Нет, ты говори! Ну, Стеф, ладно!» — сказала тетка. «Я много думала. Неправильно это, деточка, все на себя брать. Благородно, красиво, но неправильно. Я тоже об этом думала, пока она призналась я. Только про себя, Стеф, про тебя!» Она махнула рукой, чтобы я не мешала, я замолчала. «Она, конечно, гнида, это Аврора!» — продолжила Стевка, опустившись на пуфик в прихожей. Но обещание сдержала. Деньги перевела. Может, папашка деток наших тут поучаствовал, кто знает, неважно. Трое детей — это не шутка, Настюша. Тебе только восемнадцать. Я хочу, чтобы ты училась дальше, а не похоронила себя среди памперсов. Если у нас еще на них будут деньги. Мысленно закончила я про себя. Все правильно. Она все правильно говорит. Так что я думаю, ты должна взять эти деньги, девочка моя. Не себе, а им. Булочкам нашим, это их деньги, чтобы тебе та Грымза не говорила, она их бабка, Тагаев и отец, вот пускай помогут один раз в жизни, не развалятся. И если деньги лежат нетронутыми, может, она это видит. И об этом я думала. Если в глазах Авроры я наглая охотница за миллиардами Тагаевых, то должна думать только о деньгах. Они лежат себе на счету, пылятся. Так полностью рушатся все ее представления обо мне. И кто знает, до чего эта дама додумается. Я согласна. Ставочка, кивнула я, а у самой запылали щеки. Пришлось руки прижать, чтобы остудить. Нужно снять все деньги и положить или на другой счет, собственный или в банковскую ячейку. Вот только себе их не возьму. Не могу забыть, за что мне их дала Аврора». О том, за что мне их мог дать Артур, даже думать не хочется. Больно и обидно. Он откупился от меня и от наших детей, даже не узнав, что их будет трое вместо двух. «Ты их возьмешь, Стеф», — сказал я торопливо, не дав четкий рта открыть, чтобы возразить. «Ты же давно хотела перестать бегать по ученикам, сама говорила. Помнишь, о чем мы с тобой мечтали, когда я закончу универ?» «Нет», — решительно мотнула головой тетка и даже руки вперед выставила. «И думать забудь, настика Детские — это деньги, и все!» «Правильно», — кивнула я и вкрадчиво заговорила. «А как же мечта?» Тетка беспомощно открыла рот и закрыла. «Подумай, сама», — продолжила я тоном змеи-искусителя. «Мы начнем сейчас. Я буду тебе помогать. В универе возьму «Академ-отпуск», И будем вместе работать, время пока есть. И потом я смогу продвижением заниматься. Курсы закончу, подходящие их полно сейчас. А ты со знакомыми своими поговори, которые помочь обещали. Мы еще больше заработаем, вот увидишь. Операцию тебе сделаем, шрам уберем. И на детей заработаем. Ну, Стэфочка, соглашайся. Тетка посмотрела на меня и в нерешительности кусала губы, А я уже понимала, что она согласна. У нас со Стефой была мечта. Свадебный салон. Не просто прокат и продажа свадебных платьев, а организация свадеб под ключ. У были знакомые в туристической сфере, которые помогли бы с заграничными турами, и среди рестораторов тоже с банкетами проблем не будет. Идея была навалом, дело оставалось только за финансами — А с ними как раз у нас состав и был напряг до моей встречи с Артуром. Не знаю, даже Настя, растерянно пролептала тетка. А вдруг не получится? Получится, — сказала я убежденно. Должно получиться. Иначе нельзя. У нас дети. Целых три. И убедительно похлопала себя по животу. Спустя четыре месяца. — Без четверти двенадцать. До Нового года пятнадцать минут. Я сижу в детском отделении интенсивной терапии и смотрю на своих малышей. Они лежат в кювезах и больше похожи на червячков, чем на людей. Мальчиков положили в один кювез, сейчас их лучше не разлучать. Малышку — отдельно, потому что таких больших кювезов на троне в отделении не нашлось. Я перешла к отделению... В половине двенадцатого. Дошла, держась за стенку, но меня специально поднимали, чтобы я ходила. Я здесь уже была несколько раз, и меня пускали смотреть на малышей. Сейчас я хочу встретить с ними Новый год. Медсестра сначала хмурилась, но потом кивнула и пропустила. Сама она ушла, наверное, все сейчас будут встречать Новый год. Правильно, все же люди. Всем хочется праздника. Даже на работе. А я сижу и смотрю на самое дорогое, что у меня теперь есть. Своих 3D я родила сама, обошлись без кесарева. Они весят каждый чуть больше килограмма, так что втроем мои детки, как один нормальный доношенный ребенок. Стефа собиралась со мной на роды, но Ирина Андрена не пустила. «Мне роды надо будет принимать, а не тебя откачивать», — завела она тетке. Они уже успели подружиться, пока я наблюдалась у Ирины с беременностью. Во время схваток я ходила по родильному боксу, стояла, садилась на гимнастический шар — Ирина с Икушеркой то уходили, то приходили, а остальное время я была одна. Конечно, я думала об Артуре. Мне ничего не нужно от него, правда, но если бы он был здесь и сейчас, мне было бы легче. Никому дети не нужны так, как родителям. Когда я шла по коридору в родильный бокс, то через стекло увидела в соседнем боксе мужчину, который держал на руках своего ребенка. В глазах стояли слезы, а выражение лица меня поразило до глубины души. И так стало жаль своих деток. Разве они хуже этого малыша? И разве Артур смог остаться равнодушным, если бы увидел, что его сыновей такие же черные волосы, как у него? Данила и Давид, как я и загадала, похожи на отца. А Дианка пока светленькая, но, может, потом поменяется. Она родилась первой. «Ну, давай, Настюша, выдавай нам своих 3D», — подбадривала меня Ирина Андреевна. «Кто у нас там первый на выход?» Так что Дианка теперь старшая сестра. Она родилась на 12 минут раньше Данила. Давид самый младший. Мои червячки лежат в специальных гнездышках, одетые в теплые шапочки, носочки и рукавички. И хоть носочки совсем крошечные, моим малышам они все равно пока велики». Никогда не думала, что мой мир так перевернется. Но теперь мне кажется, что раньше я не жила. Это была одна большая репетиция. И моя настоящая жизнь начинается только сейчас, в этих стенах. Я хочу взять их на руки, но нельзя, они слишком маленькие и хрупкие. Я представляю, какими они вырастут, и мне уже не терпится. Хочу заплетать косички Дианки, читать им сказки гулять в парке и водить их в кинотеатр на мультики. Мы со Стефой многое успели сделать за это время, и главное — переехали. Продали обе квартиры, ее однушку и родительскую двушку, и купили дом. Потому что одна с детьми я даже из подъезда не выйду, не хватит рук. Еще надо как-то нести коляску, так что дом — идеальное решение. Квартира Стефа была в центре, она ее сдавала, и до моей беременности мы жили на эти деньги — Теперь же получилось удачно ее продать. Дом купили небольшой, но после двухкомнатной панельки он кажется очень просторным. И пока это наш со Стефой офис. Мы сделали косметические ремонты, приготовили детям комнату. Смотрю на часы в телефоне. Без пяти минут. Без трех. Без двух. По нулям. Мобильник вибрирует в руке. «Стеф, ответите». «Девочка моя!» — кричит она в трубку. «С Новым годом!» «Ты где?» «Возле них!» Говорю тихо, хоть знаю, что никого не разбужу. «Покажи мне их, девочка моя! Покажи моих бубочек!» Я включаю видео и навожу камеру на малышей, слышу, как Стевка плачет. «Стефочка!» Шепчу ей. «Все хорошо!» Они сами дышат, они не в реанимации. Они просто очень маленькие. «Четыре апельсина!» «Настя!» Вслипывает Стефа. Один килограмм это четыре крупных апельсина. Я сегодня покупала. Они же каждый по килограмму весят. Зато когда вырастут, будут весить больше, успокаиваю ее. Особенно мальчики будут высокими, как... Замолкаю. Как их отец, хотела я сказать, но не сказала. И Стефа делает вид, что не заметила. Мы прощаемся, я снова смотрю на малышей. А потом включаю телефон. Захожу в интернет, нахожу страничку Артура. Там с вечера уже висит фото двух бокалов на столике с видом на море и две руки. Одна мужская, вторая тонкая и ухоженная, женская. Она лежит на мужской ладони, накрыв ее сверху длинными пальцами. Я никогда не забуду тебя, Артур Тагаев потому что нас с тобой навсегда связали невидимые ниточки. Три. Я тебе очень благодарна. Правда. А еще мне тебя жаль. Ты никогда не узнаешь, что у тебя есть два сына, похожие на тебя, и дочка. Пока не ясно, на кого похожая, но ты этого никогда не увидишь. Отписываюсь от его аккаунта и блокирую его. Удаляю свой фейковый аккаунт. Захожу в другую социальную сеть и тоже все удаляю. Я не буду подглядывать за твоей жизнью, Артур. Мне это больше не нужно. За окном стреляют фейерверки. Слышится смех и музыка. Мне кажется, это мешает моим малышам. И тогда я начинаю тихонько напевать колыбельную, которую мне пела мама. Ай, <сосы> ну-ну-ну-ну-ну-ну, Дугу. Голос срывается на последних строчках, сердце щемит. Внутри все переполняется доверху и вытекает наружу по щекам мокрыми дорожками. Вытираю их ладонями и пою дальше. Я не буду себя жалеть и плакать. У меня все хорошо. У меня есть стефа и трое детей. И пусть они пока похожи на червячков в больших вязаных в носочках и шапочках, но они вырастут, а я буду их любить. Все у нас будет хорошо».